бы 23. Проснулся в таком состоянии, что лучше бы и не ложился. Разбитость во всём теле, в голове каша. Понимаю, поспать удалось всего 3 часа, но раньше этого более-менее хватало. Включив фоном новости по радио, полез в душ. Контрастные потоки воды также не принесли никакого облегчения. Ощущение было такое, словно что-то давит на плечи, прижимая к земле. И нет, это не были моральные муки, которые я испытывал после смерти Подавана. Ничего похожего. Да, смерть Крикса меня потрясла, но куда меньше, чем его предательство и удар в спину. О мерзкие карающим я вообще не сожалел, особенно о бывшем главе масок Навильтера, который признался в том, что убивал стоящих на пути к его цели Рейгов. Вчерашние потери, если и волновали меня, то только в плане ослабления военной мощи рыцарей излома. Но вчерашний прорыв ясно показал, что и в ослабленном отсутствии сразу двух высокоуровневых рейгов в состоянии мы способны отражать нашествие монстров и чудовищ. После души сделал зарядку, это придало немного бодрости, но всё же не вернуло нормальное состояние. Потянулся к изголому и тут же упал на кровать. Моя прана за время сна не восстановилась, замерла на значении 80% от максимума, и всё. Так как мои соседи по общежитию были мной давно проверены, то без малейшей опаски прямо в комнате перехожу в излом. Иное пространство встречает меня даже для него непривычной серостью и резкими порывами энергетических ветров. Ночью нам не показалось. Там, на проспекте, после закрытия прорыва, излом не полностью восстановился. Потянулся к искре, раскрыл ее на скачивание энергии. Но сколько бы не вливал в себя праны, Ее количество в моем запасе не увеличивалось, так и не перешагнув отметку в 4 пятых от максимального значения моего резерва. До первой пары оставалось полчаса, и я рискнул. Рванул в изломе с острова до одного из своих тайников, где хранился серый смартфон с возможностью серфить в сети. В одной из многочисленных пещерок на побережье активировал смарт и зашел на сайт Ризва, где ввел данные маэстро. Мои худшие опасения подтвердились практически сразу. Верхние темы форума были посвящены одной проблеме. У всех рыцарей, кто получил при отражении последнего прорыва ранения, прана не восстанавливалась выше значения повреждения. То есть, если кому-то прилетело на половину энергорезерва, то выше этой половины запас больше не поднимался. Те, у кого ранения были на 1/10, потеряли возможность восстанавливать именно эти 10%. При этом вся прана ниже черты ранения работала как обычно. Её можно было потратить и восстановить, но выше этой планки прана просто не набиралась. Причём подобное наблюдалось только в Вилфлиесе. Этой же ночью был прорыв в Антверпене. Гали связался с группой рыцарей, участвовавших в том сражении, и у них всё было нормально. Стоило им закрыть прорыв, как всё пришло в норму. Также нигде, кроме столицы Навильтра, не наблюдалось тех изменений и злома, которые чувствовали мы, такие как излишняя резкость, повышенная серость и усиленный контраст. Непонятная ситуация, усугублённая тем, что те, кто оставался на дежурстве на месте прорыва, докладывали, что над проспектом Бургундии и злом чувствуется ещё более напряжённым. Взвесив все за и против, наплевал на первую пару, переоделся в Метатрон и рванул в столицу. Учёба, конечно, важна, но не настолько. "Маэстро, удивился Леонид, который болтая ногами сидел на крыше девятиэтажки. Моя же смена последняя, уже утро, и вроде как мы договорились, что дежурим до 9, а дальше всё". Сам Леонид в отражении прорыва не получил никаких ранений и скорее всего не заходил на форум. То есть, не знало возникшу ху многих рыцарей в проблемах. Формально поприветствовав его, поинтересовался самочувствием, а затем перешёл к делу. Никаких происшествий не было, ничего необычного не заметил. "Нет", помотал головой спартанец. "Всё как обычно. Разве что излом в этом месте какой-то резкий и более жёсткий, чем привычно, но это может у меня нервы шалят. Мне сегодня поспать удалось только 3 часа". Если бы не проекция и излом, то не знаю, как бы нёс вахту. Он явно преувеличивает. В его возрасте можно спокойно сутки без сна провести без особых последствий. Так я свободен? Моя смена закончилась? 5 минут, подожди. Спрыгнув с крыши, я прошёлся по проспекту от того места, где мы приняли бой, до точки, где находился центр воронки. Ничего, пусто. Прислушался к артефакту в часах, тот тоже безмолвствовал. Да, на месте прорыва и злом действительно ощущался немного иначе, но именно что немного. Никаких критических изменений я не обнаружил. Сделав несколько кругов, рассказал Леониду, с какими проблемами столкнулись многие рейги, после чего попросил его быть внимательными и отпустил с дежурства, сам усевшись на то место, где ранее сидел спартанец. Стоит ли продолжать дежурство? И если стоит, то на какое время, пока всё не придёт в норму? А если эти непонятные симптомы излома затянутся на неделю, а если никогда не пройдут? Нам что, после каждого прорыва придётся оставлять круглосуточные патрули? Нет, так не пойдёт. К тому же, куда больше меня волнуют не изменения и изломы, наблюдаемые в столице, а то, как странно ведёт себя прана у тех, кто получил раны в ночном сражении. А если это блокировка максимума энергии не пройдёт к следующему прорыву, А если эти раны несут постоянный характер? А последним варианте даже думать не хотелось. Если мы не сможем восстанавливаться между прорывами, то наша борьба закончится очень-очень скоро. Тоже нервничайте. Видимо, ведомый схожими со мной мыслями, на крышу запрыгнул Галей. Есть от чего, не стал от него скрывать своего настроения. Поговорили с ним почти полчаса, но так и не пришли к каким-либо выводам по изменениям в взломе. Единственное, что решили, так это не продолжать дежурство. Вместо них разместив на сайте просьбу для рыцарей, если они будут пробегать рядом с проспектом Бургундии, то пусть поглядывают в эту сторону. Поглядывают и если заметят что-то необычное, то сразу докладывают. Это нам обоим показалось достаточным компромиссом. Также мы с новым главой Ризва сошлись во мнении, что обо всех странностях и зломах надо сообщить союзникам. По всей аналитике дома на холме тоже ломают головы над тем, что вообще происходит и происходит ли что-то. Им за это как ни как деньги платят. Так получилось, что этот разговор немного успокоил нас обоих. По его завершению Голей уже так не дёргался, да и мои мысли перестали скакать словно бешеный табун. Попрощавшись, мы отправились каждый по своим делам. Голе звонить новому куратору Я же в университет, так как ещё успевал на вторую пару. На моё несколько подавленное состояние никто в университете не обратил ни малейшего внимания, потому как настроение не было у многих студентов и преподавателей. Подобный феномен часто наблюдался и ранее, на следующий после отражения прорыва день. Социологи даже дали этой всеобщей подавленности какое-то своё научное название. А как по мне, это вполне обычная человеческая реакция на внезапное напоминание о том, что где-то рядом постоянно находится невидимая, неосязаемая, но очень серьёзная угроза твоей жизни. Угроза, с которой ты лично ничего не можешь поделать и вынужден только надеяться, что небольшая группа молодых людей, которых ты называешь рыцарями излома, эту опасность отведёт в сторону от тебя. Даже Кристины вечно плещущая энергии Клер Сегодня выглядели словно свои бледные тени. Что же касается Май, то она вообще не появилась в университете. Что, впрочем, вполне логично. Её официальный статус рыцаря излома позволял ей достаточно свободно относиться к посещаемости. Спасибо за поддержку с празднованием дня рождения Мэри. После обеда поблагодарил меня однокурсник. Думаю, если бы не твоё согласие, то Клер меня бы всё же послала. Ты бы видел, как Мэри переживала по поводу того, что домик уже снят, а подруги приехать не смогут. Если честно, я думаю, что Мэри просто надоело то, что Кристиан столь нерешителен, и всю эту историю с подругами она выдумала. Выдумала, чтобы вороненок наконец-то перешел к действиям, а то он даже поцеловать девушку в щечку и то стесняется. По крайней мере, так мне рассказывала Клэр. Сочтемся, подмигиваю парню. На самом деле у меня в этом приглашении свой интерес. К отцу Сугавара так и не появился. Но меня не покидает уверенность в том, что он как-то за мной наблюдает. Думаю, он точно не упустит такого шанса добраться до Изао, как одинокий домик в лесу. А это мне и надо. Причем желательно поговорить с к отцу как можно раньше, пока Абель де Диас не счел его угрозой королю и не зачистил, чего бы мне очень не хотелось». Да, а ведь наступит то время, когда мне придётся разобраться с легатом. Одна трудность только, я вообще не представляю, как это сделать, не убивать же его. Всё же можно сказать, он потомк одной из прошлых моих реинкарнаций. Как ему мозги в норму привести? Вот с этим вопрос, на который у меня нет ответа. Даже подумывал назначить встречу и обязать его ничего не предпринимать без моего на то согласия. Но как я могу гарантировать исполнение им подобных обещаний? Никак. Да и как он вообще отреагирует на подобную просьбу-приказ? Слишком мабель непредсказуем. Поэтому пока возможно, я всё же опасаюсь на него как-либо давить и тем более что-то приказывать. Тем не менее, несмотря на такое количество далеко не хороших вести и происшествий, которые произошли за последние дни, я ловил себя на том, что улыбаюсь. Причиной этой блуждающей улыбки было то, что я наконец-то хотя бы примерно представлял, где искать загадочную дверь. При этой мысли непроизвольно погладил часы на левой руке, не представляя, сколько бы я ещё искал эту дверь, бегая по столице и, разумеется, ничего бы не нашёл, как теперь знаю. Нужная мне дверь находится в ином пласте реальности. Даже не в изломе, который всего лишь мембрана, отделяющая мир материальный от иных слоёв мироздания, а где-то дальше. Увы, большего пока я сказать не мог. Мои попытки что-то ощутить или как-то растормошить артефакт, переместившись в излом, ничего не дали. Видимо, мне придется ждать очередного прорыва, чтобы подтвердить или опровергнуть мои теории. Впрочем, как мне подсказывает интуиция, долго ждать не придется, потому как чем ближе конец света, тем все чаще и чаще начнет трясти излом, вызывая все новые и новые прорывы. Отучившись, все пары отправился на прогулку по самым безлюдным тропам острова. С одной стороны хотел просто отдохнуть, с другой, а вдруг Суговара решит объявиться и прижать меня. Гулял долго и вернулся в общежитие уже после десяти вечера, за это время, к моему легкому разочарованию, кэтсу так и не объявился. Открыл дверь в свою комнату и замер. На полу лежал сложенный вдвое листок бумаги. Быстро проверил метки на дверях и окнах, все были на месте. То есть никто пока меня не было в комнату не заходил. Видимо, листок подкинули, просто протолкнув его под дверью. Закрыв комнату, на всякий случай надел перчатки и взял подброшенную бумагу в руки. Это оказалась записка от Абеля де Диеса, в которой он в витиеватой манере сообщал Шток своему, к сожалению, должен на неделю удалиться в Европу, и чтобы я в это время был поосторожнее. Как только прочёл текст, листок с кукужился в моей ладони и рассыпался пеплом. Не думаю, что легат врёт. Скорее всего, он реально убыл в Европу, скорее всего, по срочным делам ордена. Присев на кровати, вздохнул с облегчением. Только сейчас понял, насколько на меня давило незримое присутствие тёмного adepta. То, что его не будет хотя бы неделю, как нельзя, кстати. И можно не беспокоиться, что он кого-то убьёт ради вашего блага, сир. Раздёвшись, лёг на кровати и попытался уснуть. Через полчаса у меня это даже получилось. Только вот нормально выспаться мне не дали. Едва часовая стрелка перевалила за полночь, как меня выдернуло из сна. Выдернуло такое знакомое и уже даже привычное чувство надвигающегося прорыва. Хотелось материться и орать: какого чёрта? Почему два подряд? Но эти крики ничего бы не дали. Поэтому я расслабился и, превратившись в тусклую звезду, взлетел в небосвод. Меня совершенно не удивило, когда моя звезда, достигнув высшей точки, рухнула вниз и опустилась на уже столь знакомый проспект Бургундии. Что? Опять рядом со мной поднимался на ноги Rex. Поднявшись, он посмотрел наверх и махнул рукой. Ну и ладно, всё равно было не уснуть. Эти слова настолько контрастировали с надвигающимся прорывом, что все, кто уже прибыли на проспект, невольно улыбнулись. Кто-то даже засмеялся. Я, как и вчера, спросил меня Леонид: "Давай. Спартанец тут же рванул к полицейскому участку. Вот кому точно не позавидуешь, так к этим мужикам, работающим там. Второй прорыв через сутки после первого, и опять на их территории". Майя и Галей также переместились в реальность и, достав свои мобильники, начали ставить на уши все тревожные службы города. Уже через две минуты полицейские начали перекрывать проспект и загонять немногочисленных в это время на улице людей в здания, рекомендуя сразу спускаться в подвалы. Через три минуты взревела сирена гражданской обороны. Непростительно долго они там реагировали. Скорее всего, кто-то на той стороне, принимая звонок Галлея, Не поверил в ещё один прорыв и не нажал нужную кнопку сразу. Впрочем, не моё дело. Уверен, с этой ошибкой быстро разберутся те, кому следует. Хорошо, что сейчас ночь, людей и машин мало. А если бы прорыв случился днём, то даже минута опоздания с тревогой могла бы обернуться сотнями необязательных жертв. Поэтому, когда растяпы, которые сегодня дежурили за тревожным пультом, пойдут под суд, сочувствие у меня это не вызовет. В отличие от прошлого раза, ветер излома не спешил указывать нам направление прорыва, наоборот, его порывы разбились на небольшие вихри, которые возникали то тут, то там по всей ширине проспекта. Следуя этим командам, рыцари перестроились в неплотно стоящие группы. Эта формация была нами разработана для ситуаций, когда угроза неясна. Стоять плотным строем а-ля фаланга в таких обстоятельствах нельзя, так как, а вдруг прилетит что-то бьющее по площади и разом накроет всех. Разреженные построения, такие как шахматы, также могли привести к жертвам при неожиданном навале на один фланг. А вот небольшие мобильные группы, готовые мгновенно прийти на помощь соседям, были лишены подобных недостатков. Да, такая формация мало подходила для отражения массированного нападения по фронту, Но вчера мы знали, откуда последует удар, а сейчас этого знания у нас нет. Прислушиваясь к артефакту в часах, тот молчит. Пока я был погружён в себя, то не заметил, как всё началось. Из самого созерцания меня вырвал крик рекса. Воздух! Прямо над нами на высоте примерно 30 м над крышами девятиэтажек в небе открылись небольшие пространственные порталы. И было их много. Несколько десятков точно. На мгновение порталы потускнели, и из них выпали металлические шары, каждый примерно метр в диаметре. В этих шарах не было никаких двигателей, ни реактивных, ни винтовых. И судя по тому, что они просто падали, то гасители скорости были не предусмотрены в их конструкции. Не дайте им приземлиться, закричала Майя. Закричала и показала на личном примере, что она имеет в виду. В скольжении девушка взлетела на высоту седьмого этажа и, оттолкнувшись от стены дома, прыгнула через весь проспект. И за время прыжка она успела рубануть своим мечом две падающие металлические сферы. Те сразу заискрили, из них пошел дым, и, упав на асфальт, они развалились на многочисленные части. Демонстрация была предельно понятной и доходчивой, но остальные рейги не успевали повторить ее трюк, потому как гравитация бессердечна, И сферы из порталов не стали утруждал ждать, пока мы подготовимся. Они просто падали, влекомые своим весом, и падали быстро. Я, Галей и Рекс успели сбить по одной сфере в воздухе. Остальные же металлические шары, кое их было более пяти десятков, ударились об асфальт и раскрылись. А точнее было бы сказать, разложились словно трансформаторы. Верхние пласты сфер разошлись, разделились. И по мере раскладывания сформировали опорные конечности по 4 на каждую сферу. В центре же бывших сфер оказалась полукруглое тело толщиной с бедро, от которого отходили 3 манипулятора, каждый из которых заканчивался широким, потрескивающим искрами клинком. Также из центра металлического туловища торчало что-то напоминающее двуствольный крупнокалиберный пулемёт. Когда эти сферы раскладывались, у меня невольно возникли ассоциации с дройд-деками торговой федерации звёздных войн. Правда, у местных не было силового поля, да и выглядели они как грубая поделка, а не как продукт высокоразвитой цивилизации. Атака! Поняв, что желательно перебить как можно больше сфер прежде, чем те примут боевую форму, скомандовал я. Скольжение и слово бьёт поперёк туловища механизма. Я готов к сильному удару, к сопротивлению. Но шпага проходит через стальной корпус агрессора, словно тот состоит не из металла, а из чего-то намного более мягкого. Робот тут же искрит, его опоры подгибаются, и он заваливается на бок, замирая. Но не у всех так хорошо, как у меня. В 5 метрах слева Тейко, новичок первого уровня в самурайских доспехах, атакуя одного врага, упустил из виду второго, и тот его достал своим клинком, мгновенно просадив прону рыцаря почти на половину. Смена направления, и обидчик Тейко разлетается на части от совместного удара слова и частоты. Аккуратнее, кричу я. Прикрою, вторит мне Леонид, закрывая спину новичка. На первый взгляд, противник был не из сложных. Недостаточно бронирован, удар рыцарского меча могли выдержать только его клинки. Недостаточно быстро. Дроидыки не успевали за рейгами, когда те переходили в скольжение. Но, как всегда, не бывает без сюрпризов. Веер вовремя прочерченные красные линии предупредил меня об угрозе. Рывок вправо и высокий прыжок спасают меня от двойной очереди из спаренного пулемёта. Прошло примерно 3 секунды с падения сфер, как они разложились полностью, и ещё секунд 10 им потребовалось на то, чтобы активировать своё основное оружие. К счастью, Рейги действовали оперативно. И к этому времени уже изрядно проредили разложившихся на проспекте Драйдек. Так что обстрел начало не более двух десятков роботов. Несколько рыцарей были задеты выстрелами и сбиты на землю, но их броня выдержала, и прана рейгов почти не просела. Хуже было то, что выстрелы этих пулемётов, встречаясь с материальным объектом, наносили ему реальный урон. Множество припаркованных вдоль проспекта машин через пару секунд обстрела превратились в решето. Окна первого этажа ближайших девятиэтажек также пострадали. Очень надеюсь, что у людей хватило ума не выглядывать на улицу после того, как прозвучала тревога гражданской обороны. Этот прорыв напоминает кино Атака с Марса. Кричит Майя, но мне это ни о чём не говорит. А это значит, продолжает громко говорить девушка, одновременно разваливая очередного робота, будет ещё несколько волн нападения. Разумеется, Майя оказалась права. Не успела осесть на асфальт последняя Дроиддека, как в небе вновь открылись порталы и выплюнули ещё полсотни таких. "Воздух!" кричит Галей. Скольжение, разбег по стене девятиэтажки, и я взлетаю вверх. Слово уверенно разрубает первую попавшуюся мне на пути сферу. А вот длины клинка частоты недостаточно, чтобы уничтожить врага. И задетый выкидза се металлический шар дымя и искря. Продолжает падение повреждённый, но не добитый. Плевать на него, его уничтожит те, кто остался внизу. Моё дело выбить как можно больше врагов, пока они находятся в сферической форме, не достигли земли и не разложились, превратившись в машины для убийства. Рядом со мной, совершая резкие рывки в воздухе, сражаются моя Галея Рекс, Добрыня Леонит и Квинт. Остальные рыцари не готовы пока к таким кульбитам и остались внизу. Разумеется, семе Рейгов не успели перебить все падающие сферы. По правде мы и половину не остановили, уничтожив не более четверти. Ещё примерно столько же агрессоров было прибито до того, как успели разложиться в боевую форму. Но и те из шаров, кому повезло приземлиться и трансформироваться, просуществовали недолго. На каждого из них пришлось минимум по одному рыцарю излома, которые и расправились с этой проблемой быстро и качественно. Задействовать свой пулемёт удалось всего паре дроиддеков, да и то их заткнули в ту же секунду. Воздух, первой заметила новую угрозу Майя. В этот раз порталы мигнули дважды, удвоив количество падающих сфер. Но и мы уже ждали нападения не стоя на земле, а устроившись на крышах девятиэтажек. Расстояние и скорость две ключевые вещи, когда твоя задача просто уничтожить как можно больше временно беззащитных врагов. В эту волну наша семёрка сбила 3 десятка сфер, но из-за их удвоенного количества на асфальт упали почти 70 враждебных людям машин. Вниз, командую я, призываю тех, кто рядом, прийти на помощь сражающимся внизу. Клинки агрессоров почти не представляют угрозы, не потому, что не могут нанести урон, ещё как могут, но они слишком медлительны. Крупнокалиберные пулемёты тоже не так опасны, как показалось в начале. Чтобы пробить доспех рыцаря, нужно два попадания, которые легли очень кучно. Сложность была в том, что дроид-деки стоило им принять боевую форму, начинали сразу лупить из своих пулемётов во все стороны. В некоторых местах проспекта плотность перекрёстного огня была таковой, что нескольким рейгам пришлось залечь, не надеясь на свою броню. На мгновение в сражении наступило равновесие, но тут моя семёрка упала сверху, рубя и круша всё вокруг. Невероятно плотный огонь пулеметов тут же разбился на одиночные огневые точки и был подавлен меньше, чем за пять секунд. Не успели мы передохнуть, как вновь по излому разносится «воздух!» И вновь двойное мигание порталов. Скольжение, бег по отвесной стене, прыжок. С каждым разом у меня получается все лучше и лучше. Наблюдение и анализ дали свои плоды. Если ударять по стыкам стальных плит, то и чистоты оказалось достаточно для уничтожения металлической сферы, пока она закрыта и находится в свободном падении. Основная масса рыцарей излома, те, кто остался внизу, также уже освоились, оценили врага, его сильные и слабые стороны. Одиночная дройдека почти не представляла угрозы даже для первоуровневого рейга, но стоило роботам собраться хотя бы вчетвером, Как они были способны создать достаточную плотность огня, чтобы реально угрожать рыцарям. Осознав эту опасность, Рейги не давали врагам кучковаться, а затем с лёгкостью уничтожали одиночные цели. Правда, несмотря на всю эту кажущуюся лёгкость, с которой устранялись враги, нет, нет, но кто-то всё же получал ранения, и его прана проседала. В отличие от меня, у других рыцарей не было веера вероятностей, а уклониться от пулемётной очереди в спину Когда ты не видишь момент выстрелов, довольно трудно. Воздух и снова вверх. Удар, искры, удар, дым и шипение. Все ждал какого-то подвоха, усложнения ситуации, новых, более опасных врагов, но... Раз за разом открывались все те же порталы, из которых выпадали все такие же металлические сферы. Один раз только порталы мигнули трижды, но к тому времени рыцари излома уже действовали... как слаженная единая смертоносная система. Против обычных людей подобная тактика агрессоров, без остановки забрасывать нас железом, скорее всего, сработала бы, но наши проекции не устают. Пока у Рейга есть пран, он продолжит сражаться. Во время очередной волны падающих шаров нахожу время прислушаться. Но увы, не слышу и намёка на уже знакомую песню. а артефакт в часах то и дело куда-то тянется, но каждый раз в новую сторону, будто сам не понимая, где находится искомое. Еще одна волна в этот раз одиночная, и асфальта достигают всего 9 дройдек, но и они уничтожены до того, когда же успели встать на свои механические лапы. Влетаю на крышу и всматриваюсь вверх, ожидая новую волну, но вместо этого излом очищается, многочисленные небольшие смерчи вдоль проспекта опадают, А ночное небо расчищается и становятся видны звёзды. Это что, всё? недоумённо произносит стоящий рядом Добрыня. Прорыв закрыт, подтверждает Леонид, взмахнув своим мечом. Скорее всего, он прав. Но и этот прорыв закрылся не как обычно, а так же, как вчерашний. Да, вроде и злом стал чище и спокойнее, но некая напряжённость ему не свойственная никуда не делась. К нам уже нас опять оставили на проспекте, не переместив в исходные точки. Это было как-то легко, в сомнении тянет Гале не спеша вкладывать меч в ножны. Согласна, подтверждает Майя. Мы не только не потеряли никого за этот прорыв, но даже число ранений было чуть ли не в 3 раза меньше, чем в прошлый раз. Правда, город пострадал куда сильнее, на вскидку агрессоры уничтожили более 70 машин. Разрушили два фасада и подбили четыре автобуса. Хорошо, что людей с проспекта успели увести перед тем, как Дроиддеки открыли огонь. Ха, на крышу рядом с нами запрыгнул Рекс. Это был как раз вполне типичный прорыв, а затем добавил: "Правда не длевил Флиесса, да? Поясни", резко разворачиваясь в его сторону. "Так это?" «Мне после того прорыва на лайнере и нашего отчета написали несколько рыцарей из других городов. И их тон был одинаков, мол, и они, конечно, приукрашивают свои победы, но наш отчет о морском прорыве вообще шедевр преувеличения и художественного вымысла». «Но там не было ничего выдуманного», — скрестила руки на груди Майя, которая этот отчет и писала. «Именно», — согласился Рекс. «В общем, я поспрашивал». Оказывается, почти все прорывы в мире похожи вот на этот, который мы отбили сейчас. А те прорывы, которые мы отбиваем обычно, с таким в других частях мира сталкиваются очень редко, при этом теряя очень много рейгов при отражении. И ты это говоришь только сейчас, стараясь быть спокойным, произношу я. Так ещё не проверено, взмахнул руками рыцарь. Информации мало точной, собирался набрать побольше ответов и только тогда оформить всё в отчёте. Он прав, заступился за него Галей. Сперва проверить и только потом доложить. Хорошо, соглашаюсь с этим доводом. Прорыв закрыт, протянула Майя, поднимая глаза к небу. Но мне почему-то кажется, что ничего не закончилось. Опять.